Через неделю я начал сходить с ума. Королевский прокурор не приходил, и никаких разговоров о суде или приговоре не было. Я подкинул им раздражающую проблему, и теперь они скребли головы, не зная, что делать. Я почти решился бежать. Выбраться из этой захалусной тюрьмы само по себе было несложно, но ведь я жду сообщения от своей беспощадной любви. Я рассматривал возможности, которые она могла бы использовать. Может быть, какое-то давление на двор, чтобы меня освободили, или тайно пронести напильник и записку, чтобы я выбирался своими силами. Вторая возможность казалась мне наиболее вероятной, и каждый раз, получая хлеб, я разламывал его, отыскивая что-нибудь внутри. На восьмой день Ангелина откликнулась в наиболее свойственной ей прямолинейной манере. Ночью что-то непривычное разбудило меня. Шорохов не было слышно. Я приник щели в двери и увидел свет в конце коридора. Ночной охранник лежал на полу, а плотная фигура в маске, одетая во что-то черное, стояла над ним с дубинкой в руке. Подошел другой незнакомец, одетый аналогично первому, и они потащили охранника вдоль коридора по направлению ко мне. Один из них порылся в кармане и достал кусок красной материи, который вложил в безвольные пальцы охранника. Когда они подошли к моей камере, я отскочил от двери и бесшумно скользнул в постель. Ключ заскрипел в замке, зажегся свет. Я сел на кровать, изображая только что проснувшегося человека. Кто тут? Что вы хотите? Быстренько вставайте и одевайтесь, дипстол. Мы вас выведем отсюда. Это был первый головорез, которого я видел. Дубинка еще свисала с его руки. Я отвалил челюсть и пополз по кровати, прижимаясь спиной к стене. Убийцы, завопил я. Так вот, что надумал король Вилли: затянуть петлю мне на шее и сказать потом, что я повесился сам. Добро пожаловать, но не думайте, что это будет легко. Не будьте идиотом, прошептал мужчина. Закройте рот, мы здесь, чтобы спасти вас, мы друзья. Еще двое, одетые таким же образом, появились за ним. В коридоре промелькнул четвёртый. Друзья, заорал я. Убийцы! Вот вы кто. Вы дорого заплатите за это преступление. Четвёртый из коридора прошептал что-то, и остальные направились ко мне. Мне хотелось получше рассмотреть главаря. Это был маленький мужчина, если он был мужчиной. Одежда на нем висела свободно, поверх всей головы была натянута маска из чулка. Ангелина была примерно такого роста. рассмотреть подробнее я не успел. Бандиты набросились на меня. Я ударил одного ногой в живот и отскочил. Но у них были все преимущества. Без обуви и оружия у меня не было шансов. Они не боялись использовать свои дубинки. Я еле сдержал победную улыбку, когда они усмиряли меня. Всё ещё сопротивляясь, я позволил тащить себя в то место, где мечтал оказаться